Глава 46. Агата. Пока мы с подругой мчались по лестнице, а затем на парковку, чтобы забрать ее старенького жука, я напрочь забыла о тошноте и о головокружении. Адреналин зашкаливал, вызывая внутри трепетное волнение и азарт. Как долго две обычные, лишенные средств девушки смогут скрываться от оборотней, которые добычу за версту почуять могут? Наверное, мы обе понимали, что недолго, но мчались навстречу свободе с шальными улыбками на лицах. Подруга, что вообще произошло-то? Как тебя угораздило с оборотнями связаться? Ты ведь на фотосессию к вам бы пошла. Даня сказал, у тебя какие-то дела с райским. Это ведь тот самый Райский, да? Тот самый, буркнула в ответ, пока не готовая делиться с девушкой произошедшим. Слушай, тат, Ты прости меня, пожалуйста, я ведь как лучше хотела. Да не за что тебе извиняться, Ал. я сама во всем виновата. А еще судьба злодейка, которая наградила меня генетической совместимостью с оборотнем, да не с обычным, а с самим райским, будь он не ладен. Охренеть! Ну ничего, прорвемся, мне Ильяс еще парочку примочек подкинул. Я ему нажаловалась, что ко мне волчара один зеленоглазый прицепился, Вот мужчина и решил помочь. Я в Ильясе не сомневалась. Хороший, добрый мужик, хоть и оборотень. Алла, поняв, что я не настроена на откровение, мучить вопросами меня не стала. Зато воодушевленно поведала историю их знакомства с Данией. Оказывается, переживая за меня, подруга поехала к окуляру и готова была его в пыль превратить, если он причастен к моему исчезновению. Но с вампиром Алла так и не встретилась, зато столкнулась в коридоре с огромным наглым оборотнем, который, как обезумевший, налетел на нее, прижал к стене и чуть не изнасиловал. Алла перепугалась до смерти и хорошенько зарядила наглецу промеж ног. И пока мужчина приходил в себя, не видя дороги, умчалась прочь. Хотела забыть о происшествии, но Даня на следующий день заявился к ней на работу, извинился и пригласила на свидание. Даже цветы, которые алочка злобно обозвала веником, принес. Но блондинку не тронули ухаживание двуепостасного. Ну, не любила она оборотней. Даже, наверное, больше, чем вампиров. Правда, никогда не говорила, почему именно. А я не спрашивала, потому что и подумать не могла, что мы с ней окажемся в такой безумной ситуации. Ну и что дальше? растерянно спросила Алла и остановила машину, не решившись выехать за черту города. Впереди ожидала лишь темнота и неизвестность, которая пугала. За пределами города уже не было фонарей, излучающих ультрафиолетовые лучи, а значит вампиры могли свободно там перемещаться. Местность, конечно, ежедневно прочесывали патрульные, но это не гарантировало полную безопасность тем более в ночное время. В компании Райского я как-то не думала об этом, но сейчас сильного оборотня не было рядом, и мы с Аллочкой легко могли стать кормом для новообращенных кровососов, которые еще не примкнули к улью и не дали клятву верности графу. А еще я вдруг осознала, что не получится забрать Ваню из пансионата. У меня на руках не было никаких документов, да и забирать мне его пока было, по сути, некуда. Подвергать мальчика опасности из-за собственной дурости было глупо. Обучение Вани оплатили на год, и я была уверена, что Кирилл не из тех мужчин, который станет мелочиться и отменять платеж. К тому же именно там меня, скорее всего, и будет поджидать засада. Райский прекрасно знал, что я никогда не брошу брата, и рано или поздно захочу с ним связаться. — Я не знаю. — Не знаю, — обреченно прошептала, и по щекам покатились слезы. На сознание навалились отчаяние и обреченность. Что я могла, кого пыталась обмануть? Каким образом собиралась заботиться о малыше, находясь в бегах? Я человек, а значит, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь ребенка. Мне нужно всегда находиться под чутким контролем врачей, причем не только у людей, но и у специалистов из числа двуепостасных. Как бы я ни хотела, мне не скрыться от Кирилла, не спрятаться и не выйти из борьбы за ребенка победителем. У мужчины власть, куча возможностей, а я... Я просто слабая человечка, у которой не осталось сил бороться. — В общем, так, — решительно произнесла Алла и заботливо погладила своего жука по панели. — Прости, мой хороший. — Прости, милый, но мне придется тебя оставить. — Алла, нет! — воскликнула, прекрасно помня, как подруга радовалась, когда смогла самостоятельно накопить денег и купить себе машину. И пусть старенький Volkswagen был немного потрепанным и иногда издавал чихающие звуки, Алла все равно любила его и гордилась собой. Тихо, без истерик. Есть у меня один знакомый, у которого можно перекантоваться и собраться с мыслями. Уверена, что Артем не откажет. Но звонить ему опасно. Я вообще думаю, что мой телефон лучше бросить вместе с машинкой. Нужно идти пешком. Тут недалеко, кстати. Дом Седова в пяти кварталах отсюда. Пойдем, не время тормозить, Тат. Седов Артем. Услышав это имя, плакать захотелось еще сильнее, потому что так звали парня, который бросил меня в самый трудный момент моей жизни. Спрашивать, откуда Алла знала Артема, не стало. Да и какая разница? Это мог быть совершенно другой, незнакомый мне человек, однофамилец или какой-то родственник моего бывшего. И если Алла ему доверяла то и я не имела права сомневаться.